Дронго подошел ближе, доставая двадцатидолларовую купюру. Вчера поздно вечером здесь за одним из столов сидели двое русских туристов. Черноусы смотрел на портрет Джексона на двадцатидолларовой купюре, ты их видел. снова спросил Дронго: "Здесь бывает много людей, фенджи?" Бармен уклонился от ответа. "По-моему, эта бумажка может вылечить твою память."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 Трудно все вспомнить, Сенди. Дронга, сдерживая смех, достал еще двадцать долларов, но, покрутив их в руках, не стал отдавать бармену. Так куда она пошла, к морю или обратно к бассейн? Нет, покачал головой бармен. Она пошла во французский ресторан. Вон туда. Не может быть, нахмурился Дронга. Этого просто не может быть. Я все время сидел на балконе вон той виллы.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 Это был Рауф», — тихо сказала она. Но почему тогда он все скрыл от нас? Комиссар понял, чье имя она произнесла, и добавил сукаризной: все таки напрасно я его вчера не задержал. Почему вы встречались с ним именно таким образом? Почему он ничего нам не рассказал об этой встрече? спросил Дронго. Мы договорились встретиться с ним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 заметил Дранга и официантов. Такую женщину, как эта блондинка, должен был запомнить любой турок. Помощник происнул от смеха. Даже российский дипломат усмехнулся. Если они подтвердят, что эти двое никуда не уходили, значит, у Рауфа будет абсолютное алиби, заключил Дранга. Бармен видел, что она подходила к человеку, который ее явно ждал у ресторана.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 Я не мог ее видеть, так как она довольно долгое время была в сауне. Как ее зовут? оживился комиссар. Кажется, Кира, фамилию я не знаю. «Распорядитесь», — приказал комиссар помощнику. "Пусть ее пригласят следующий". Через пять минут в комнате появилась Кира. Она была одета в светлый брючный костюм, и несмотря на внешний независимый вид,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 Зачем мне было его убивать? А кто, по-вашему, мог это сделать? Из нашей группы никто, очень твердо сказала женщина. Ищите среди служащих. Может, кто-то подстился на его деньги. Не подходит, возразил Дронга. После убийства мы нашли все деньги в его сейфе. «Такие деньги? быстро спросила Кира. Доллары? Да, конечно. Около 50 тысяч долларов лежали в его личном сейфе. И драгоценности Инны тоже были там. А фунты, вдруг сказала Кира. Они тоже были в номере. Какие фунты? Растерялся даже Дронго. Он собирался отсюда лететь в Англию. У него в номере лежали две пачки денег. 20 тысяч английских фунтов.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 В комнату вошли помощник комиссара и Олег Молчанов. Глава 11. Доброе утро, устало поздоровался комиссар. Проходите и садитесь. Олег Молчанов явился одетый в строгий серый костюм. На нем был очень дорогой галстук от Валентино. Дронго оценил и его оправу, тянувшую на несколько сотен долларов. Очевидно, дела у фирмы шли совсем неплохо, если финансовый директор мог позволить себе так одеваться. Вы финансовый директор компании, которой руководил убитый Виктор Кошелев, уточнил комиссар. Да, спокойно сказал Молчанов. Он сидел роскошно, спокойно, словно на обычном деловом совещании. Как он управляется с такой женщиной, как Кира, подумал Дронга.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 Без Виктора он пустое место. Как по-вашему, Инна, подруга убитого Виктора могла ударить его ножом? Задал очередной вопрос комиссар. Нет, усмехнулась женщина. Конечно, нет. Она даже не верила тому, что мы говорили о Викторе. Но она все еще смотрела сквозь розовые очки. У вас есть дети? Есть, но семьи у меня нет. Почему? Она посмотрела Дронга в глаза. У нее были серые глаза с желтоватым отливом. Мой муж погиб. Он был военным офицером пограничником. Погиб в Таджикистане три года назад. У вас есть еще вопрос?» Нет, сказал Дронга из-за себя, из-за комиссара. Извините. Вы можете идти. Потом, когда она вышла, он все рассказал комиссару. Едва он закончил, как в комнату снова ворвался менеджер. Глаза его лихорадочно горели. Всех доставили, господин комиссар, и метрдотеля, и официантов. Прекрасно, обрадовался комиссар. Давайте их к нам. И именно в этот момент раздался громкий выстрел. Менеджер испуганно оглянулся, комиссар вскочил на ноги. Если убьют еще кого-нибудь, меня просто разорвут на части, простонал он. И сам того не ожидая, накаркал беду. Через несколько минут все присутствующие в комнате стояли у второго трупа. Глава 12. Уже услышав выстрел, они замерли, понимая, что случилось нечто невероятное. Но Дронга опомнился первым.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 Возле тела уже расползлось кровавое пятно. Склонившийся над ним помощник почти сразу поднялся. «Мертв», — доложил он комиссару. Тот негромко выругался. Это уже превосходило всякие границы. Если бизнесменов, прибывающих на ваш курорт, будут убивать с такой периодичностью, то здесь скоро никого не останется, жестко сказал менеджеру Дронга.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 что он оказался умнее и хитрее, чем мы думали. Он нас обманул. Идемте на балкон, я вам покажу.